В полдень остановились в низинке пообедать, подкормить скотину и передохнуть. Пока ковбои разжигали костер, Василий Иванович прилег, положив голову на седло, и неожиданно уснул. сказала усталость и почти бессонная ночь. Проснулся он от выстрелов. Решив со сна, что напали индейцы, вскочил и стал поспешно вытаскивать кольт. Делал он это неумело и не очень уверенно. Револьвер зацепился курком за пояс, а еще через мгновение полдюжины стволов уперлась в его грудь. — Задели-ка руки, парень! — сказал грубый прокуренный голос. — Пошарьте у него в карманах, ребята! Перед стояло стоялось десяток всадников на взмыленных с проваленными боками лошадях. Видно, скакали они издалека и не жалили коней. Распоряжался кряжистый мужчина в широкополой шляпе, скольтом на поясе и винчестером за плечами. Его приказание было исполнено тотчас. Двое спешились, бесцеремонно обыскали Алексина, отобрав револьвер и документы. — У него неплохая игрушка для скотовода, — сказал один из них, передавая вещи предводителю. — Я не понимаю, — начал было Василий Иванович. — Молчи, пока не спрашивают, — грубо перебил старший. — Вопросы задаю я. — Чей это скот? — Мой. Всадники зашумели. Предводитель поднял руку. — Допустим. Почему же твои погонщики бросили его и ускакали, увидев нас? — Не знаю. Я купил этих бычков сегодня утром. — «Он купил их сегодня утром, сэр!» — громко сказал главарь. Из-за его плеча выдвинулся прилично одетый господин с озабоченным и, как показалось, Алексину интеллигентным лицом, украшенным аккуратной черной бородкой. «У кого вы купили бычков?» «Не знаю я. Какое на них тавро? Не знаю». — Он ничего не знает, сэр! — весело перебил предводитель. — Стряхните ему мозги, ребята! Василия Ивановича силой ударили в лицо, в живот, снова в лицо и снова в живот. Он упал на колени, оглушенный болью и ощущением полнейшего бессилия. — За что? — крикнул он, размазывая кровь. Я действительно ничего не знаю. Даже собака должна знать, за что ее бьют». «На этих бычках мое тавро, — негромко сказал господин с бородкой, — стрела с поперечиной. Вы утверждаете, что купили их. Клянусь вам, я купил их вчера вечером по тридцать семь долларов за голову с уплатой двух третей чеком на предъявителя». «Одной трети золотом по доставке гурта на место!» «Ха! Складно врет!» — крикнул какой-то парень. «Чек на предъявителя!» Старшие совещались. Потом господин с бородкой спешился, подошел к все еще стоявшему на коленях Алексину и достал карманную Библию. «Поклянитесь! На Святом Писании что говорите правду!» «Я даю вам честное слово, поклянитесь именем Господа!» Василий Иванович молчал, сосредоточенно счищая кровь с клочковатой и реденькой русой бородки. «Клянись, парень!» — сказал главарь. «Если это так, ты виноват только в скупке краденого. Мы сдадим тебе шерифу, и дело с концом. Ну, чего ты ждешь?» «Я не могу!» — тихо сказал Алексин. «Поверьте!» Я говорю правду И только правду Но я не стану клясться на Библии Я не верю в Бога И не могу пойти против собственных убеждений Ха, не верю в Бога А кто же после этого будет верить тебе? Люди Ха, люди Люди чтут закон И не воруют скот Ты нарушил людской закон И будешь вздернут, ребята Веревку Господа Василий Иванович попытался встать, но дюжие парни прижали его к земле. «Господа, я ни в чем не виноват, поверьте же мне, поверьте, я не знал, чье это тавро, я не знал, чей это скот, я ничего не знал, господа!» «Либо ты поклянешься на Библии, либо будешь болтаться на суку. Думай, пока тебя не вздернули, мы ждать не любим». «Но, господа, это же невозможно! Это же бесчеловечно! Господа, нет! Вы не сделаете этого! Вы... Вы не сделаете! Я знаю, знаю, что вы хорошие люди! Я верю в ваши добрые сердца, ведь у каждого, у каждого из вас есть мать! И у меня тоже есть мать, господа, есть мать в далекой России!» Тонкая петля захлестнула горло, сдавила его. Алексин дико рванулся, но его крепко держали за плечи. «Что вы делаете, люди? Ведь люди же вы, люди, люди! Клянись на священном писании, грешник!» Слюна заливала глотку, текла по бороде, по груди. Василий Иванович мучительно глотал ее сдавленным петлей горлом. Давясь, задыхаясь, он был весь в омерзительном липком поту, но дрожал, как в ознобе. Господа! Я, я умоляю! Я клянусь своей честью! клясса можно только именем Господа нашего! Не хочешь? Корчась в сильных руках, Алексин судорожно глотал. Глаза вылезали из орбит. Сердце отбивало бешеный ритм. Мучительно хотелось вздохнуть. Вздохнуть хоть раз, но воздуху не было. «Господа, я про... я прошу!» Он уже хрипел. Язык словно распух. И теперь занимал весь рот. Мешал дышать, мешал глотать, мешал говорить. Перед глазами уже плыли не лица, А цветные пятна. Они медленно двигались, сталкиваясь друг с другом. На миг мелькнуло острое желание поклясться на этой книге, сделать так, как хотели эти люди, купить себе глоток воздуха, и, может быть, жизнь. Но это трусливое желание только мелькнуло, и он тут же загасил, запрятал, задавил его, понимая, что если сдастся, если покориться и солжет, сказав, что уверовал, то солжет не им, солжет не Богу, солжет самому себе и предаст самого себя. Он уже ничего не видел и ничего не слышал. Он уже не хотел ни видеть, ни слышать. Он хотел только одного – не позволит себе унизиться, солгать, смолодушничать. А сил оставалось так мало, что он отверг все, все чувства, сосредоточившись на одном, самом простом и самом страшном, молчать, заставить себя молчать. И последнее, что он почувствовал, его куда-то поволокли, Поволокли на этой удавке, и острая пропотевшая петля с невероятной силой сдавила горло.